Глава третья Город, казалось, вымер, но нет. Мой туман, накрыв его, позволял мне чувствовать разумы людей. Сейчас они прятались на окраинах города, подальше от храма. Интересно. Что эти боги сотворили с моими храмами, что люди в таком ужасе? Думаю, узнаем в скором времени. Сейчас же я иду по главной улице к храму, ощущая его на конце улицы, недалеко от стены. Помимо аватара какого-то бога, там собралась сотня жрецов. Они ждут и готовятся. Меня тоже чувствуют и, видимо, понимают, что я их ощущаю. Решили использовать самый минимум, чтобы не спугнуть меня. Что ж, так даже лучше. Город явно процветающий. Дороги уложены крепким и плоским камнем, стык в стык. Проще было бы использовать простой камень, но тут камушки узорные и разноцветные. Дома по обе стороны улицы высокие, минимум три этажа. но ну и весьма богатые, а также пустые. Ну ладно, вскоре я добрался до храма, а там эта рожа довольная. Сам раз бог войны, и, похоже, полноценный аватар. Куда сильнее того, с которым я сражался в прошлый раз. Вот только тогда я был богом сна низкого уровня, а сейчас я бог пятого уровня с кучей усиливающих рун. Правда, аватар у меня слабенький, и я существенно ограничен энергопроводимостью мира. На ее повышение и тратится все Б, что я здесь зарабатываю. «Грубо говоря, есть труба, по которой течет вода. И вот эту трубу я расширяю, чтобы текло больше воды». «Назовись!» — произнес пылающий человек в белом нагруднике с красным мечом в одной руке и с синим круглым щитом в другой. По пылающему лицу видно, что он хотел сразу перейти к оскорблениям, но ему наказали выяснить, кто это тут пакостит. Туман мой он, кстати, уже развеял по крайней мере, вокруг храма. «Гаус — бог смерти, сна и посмертного мира!» На лице моем появилась моя коронная улыбка. «Ладно, не моя, а не, но это неважно». «Сна? Ну ты не Гаун!» «Нет, не Гаун. Он мертв. Но во мне его сила, и я пришел мстить». Я щелкнул пальцами, и позади меня, из моего черного тумана, вышли стражи а с ними скелеты-воины в латах. «Тогда ты сдохнешь, мерзкий намерец!» выкрикнул пылающий аватар и бросился в атаку. Ему навстречу кинулся Серебряный, а за ним коротышка, которому я отдал косу. Следом и вся моя армия навалилась на жрецов и воинов Эроса, которых была сотня, и они весьма сильны. Жрецы выпустили пламя, а воины, облаченные в доспехи, зажгли свои мечи и щиты, несясь на нежить. Но сперва ударили мои маги. И уже потом щиты ударились о щиты. Как я и думал, моя низкоуровневая пехота не ровня им. Вот только моих воинов в восемь раз больше. Началась, как говорится, заруба. Некрасивый бой, а именно заруба. Две стороны хаотичной толпой рубили друг друга. Скелеты мои осыпались один за другим, а латы развеивались. Но и пылающие воины получали ранения. Доспехи их были усилены силой Эроса, а также они имели какие-какие магические барьеры. Но и моя армия была усилена божественной силой. Тем временем, Кики обошла воинов и зашла жрецам во фланге, нападая на них. Чудовища! раздался крик. Кажется, они еще не видели нормальных чудовищ. А тут всего лишь четырехрукая женщина-змея. Вместе с группой скелетов, что и отвлекли внимание жрецов, она рубилась в их рядах, рубя головы. Барьеры жрецов были куда слабее, чем у воинов, а да их пламя скорее мешалось, так как поражало и союзников. Кики же быстро регенерировала все повреждения, да и сила моя ее надежно защищала. — Да не ты, монстр! — выкрикнул жрец Шари, посылая в Кики кнут из огня. Да змея легко изогнулась в бок. Она же змея. После чего выстрелила языком, пробив тому шею. И мало того, что язык прочный, словно копье. Слюна у нее ядовитая. Тем временем рыцарь мой с трудом держался. Божественная энергия едва позволяла моему сильнейшему стражу не развеяться. А коротышка, атакуясь под тяжка, все же попался и лишился одной из рук. Аватар не мог использовать сильную магию так как бился в ближнем бою. Но всякие мелкие фокусы все же выкидывал. А учитывая его силу, даже маленький воробей из пламени может подорвать автомобиль. Громила с остальными стражами теснил воинов, или, наверное, правильно будет их обозвать воинами-жрецами. В общем, враг проигрывал. И хоть я морщился от количества сил, что трачу все, оно купится, если мы победим. Кто знает, вдруг дюжина вмешается. Где я. Они вмешаются, сразу как я одолею аватара, вот только... «Простите, господин, я вся! Рядом со мной из тени выпал коротышка. Тело его было изранено, а в груди зияла прожженная дыра. «Иди отдыхать, ты молодец!» — кивнул я ему и отправил в загробное царство. Правда, сперва косу забрал, все же он сюда пришел, чтобы вернуть ее мне. Но только я ее поднял, как, пролетев метров шесть, возле меня рухнул Серебряный Рыцарь. Селян! пробормотал мой скелет. «Слабаки! И этим ты хотел одолеть меня?» — смеялся Эрос, легкой походкой двигаясь ко мне. «А сам боишься сражаться? Думаешь, твои шестерки, за которыми ты прячешься, одолеют меня?» «Прячусь!» — громко и с пафосом рассмеялся я и отошел в сторону. «Я не прятался. Я готовился!» «Ура!» Дух — взвыл он. А руны на моем алтаре, которые я незаметно создавал за своей спиной, ярко засияли. Моя сила тут же возросла, а сила противника, наоборот, уменьшилась. И обычно руну подавления не ставят на алтарь, так что мне пришлось немного извратиться. Но не буду об этом. Работай ты, ладно». Рос бросился на меня, взрываясь пламенем. Во все стороны полетели огненные змеи в количестве десяти штук. И они собирались окружить и атаковать меня одновременно, но ударились о барьер руны защита. Неудобно получилось, да? Аватар аж оступился, и чуть не упал. А еще я успел метнуть топор прямо ему в лоб. Жаль, что тот разбился на куски. Лоб оказался прочнее, но урон я нанес и взбесила Роса. Он еще больше воспылал и бросился на меня. А я бросился на него, атакуя косой. «Ты сдохнешь!» — выкрикнул он, принимая косу на щит. После чего попытался рубануть меня мечом, но я выдохнул тьму ему в лицо. Она не только лишает обзора, но и выжигает вражескую силу. Правда, это не особо помогло, и от удара мне все равно пришлось уклоняться. Однако я отвлек его... И в этот момент позади врага появился рыцарь, который тут же рубанул Роса по спине. Аватар вспыхнул пламенем, отбрасывая скелета. И вдруг сверху на него посыпались черные копья, созданные мной. А затем позади него появилась черная стена. Она перекрыла улицу. «Дурак, если ты думаешь, что я буду отступать, то зря надеешься. Я уничтожу твой алтарь, а потом поглощу твою силу». Смеялся он, и да, он постоянно метил в алтарь. Наш бой продолжился. И его не назвать легким, пришлось использовать весь свой опыт и мозги, но эта скотина все же теснила меня. Впрочем, я уже победил, ведь. Э? Что, Что происходит? Пламя роса вдруг потускнело. Вы поглотили силу, скопленную в алтаре другого Бога, и получаете 33200 бэ нет он обернулся но из за стены не мог видеть что мои войны победили жильцов и сейчас крушили храм в этот момент я и напал со всей своей силы черные копья появились как из земли так и из стены и даже упали с неба они обрушились на резко ослабевший аватар а что теперь это мой город и моя территория храм врага который давал ему силу здесь больше не находится Миг спустя Эрос взвыл, а тело его было пронзено. Пламя погасло, осколок души был мною поглощен. Вы поглотили 103 519 единиц божественной энергии и осколок души роса. «Ммм, mm. спасибо за добычу», — я подошел к остывшему трупу. «Аватар полноценный из плоти и крови. Что добру пропадать. Забираем тушку и бросаем в бездонную сумку». И только я собрался захватить вражеский храм, как небо содрогнулось. Дюжина в бешенстве. Миг из неба ударила пять молний разных цветов. Появились они. Пять аватаров. И среди них был мертвый Энзу. Я пожал плечами и улыбнулся им. «Увидимся, ребятушки!» — помахал рукой. И все мои войны развеялись, а сам я разбился на двух мини-гаусов, после чего они нырнули в алтарь. «Там же!» «Ушел, тварь!» — спылил зомби-утопленник и ударил серо-зеленой энергией по тому месту, где ранее был Гаус. Правда, атака поглотилась барьером руны защиты, и это еще сильнее взбесило Энзу. «Чувствую в нем силу Гауна. Похоже, теперь нам не избежать новой войны богов», — вздохнул невысокий мужчина. Его рост был около метра, на голове были рога, а покрытые мехом ноги оканчивались копытами. Также у него имелся хвост, как у быка. — И намерец, но и не намерец, — добавил старик с бочонком вина в руках. — Кажется, воля мира решила нас списать со счетов. — Это если этот гаос выживет, — оскалился Энзо. Отныне я объявляю на него охоту. А я объявил в создании храма имени Шкана, бога веселья и алкоголя. Давно тебе хотел храм, как у Гауна, с прекрасными девами, развлечением и морем выпивки. Ты предаешь пантеон? — прорычал Энзо, и изо рта этого уродливого утопленника со слюной посыпались опарыши, да мелкие ракообразные. — Зачем, продаю? Просто хочу вместо старых тесных крабов, что мы потеряли новый и красивый, но, главное, прибольный. Мои жрецы жалуются на нехватку денег. Так скоро мне подношения вином перестанут делать. «Твой отдельный храм смертные воспримут как разлад в пантеоне. Я запрещаю!» — возмутилась красивая черноволосая женщина. «А это не тебе решать!» — ухмыльнулся старик и исчез. А за ним и остальные божества. Правда, сперва алтарь сломали. Некоторое время спустя Грохотали пушки, а ядра, упавшие в воду, поднимали столбы воды. Утопленный флот Энзо активно преследовал нас. Впрочем, я не сомневался, что все так и будет, но я все равно доволен. Еще один потерянный осколок души существенно ослабит бога войны. В ближайшее время, если он и сунется, то явно не один. «Ой!» — выкрикнула стоящая рядом Катя. Она едва не упала из-за того, что корабль дернулся. По нам попали, едва не разворотив правый борт. Благо, никто не погиб. Сейчас вокруг нас было шесть гнилых линкоров и два фрегата. Все покрыты кораллами, водорослями и ракообразными, на палубах тысячи утопленников и скелетов, и все жаждут пойти на абордаж. Я же пытаюсь не дать по нам попасть, пока мои стрелки полят сразу с обоих бортов. Пушки перезаряжаются и стреляют так быстро, что уже раскалены. Но сломаться я им не дам. Также маги ветра, как могли, сбивали вражеские ядра, порой атакуя магией по вражеским судам. Чаще всего ломали мачты. И вдруг нас попросту взяли в кольцо. Корабли врага встали нос к носу, окружили нас и совершенно никак не проплыть. Но я ведь могу нырять, что и сделал, а там — кракен. Огромный осьминог-монстр с жуткой пастью. Его щупальца длиною в сотни метров потянулись к нам. Но маги воды быстро среагировали и начали отбивать их и даже ранить. Однако и я не так прост, а мой фантом даже под водой был ловок. И хоть на это тратилась моя сила, но ранее ее было получено в избытке. Ггаус, пасть! выкрикнула Катя. Ну да, туда я и плыву. А как еще убивать этого монстра? И кажется, старпом это понял. Маги воды ускорили судно, и, избегая щупальца что пытались обхватить нас, мы влетели в открытую пасть этого осьминога. К удивлению, в ней не было длинного горла, истыканного острыми зубами. Поэтому вместо того, чтобы быть перемолотыми, мы просто попали в желудок, где уже переваривались с десяток кораблей. Интересно, а там есть золото? К слову, в желудке был воздух, правда, вонючий и ядовитый. Но у нас есть магия ветра, так что не страшно. Вскоре мы плюхнулись в желудочный сок, будто в озеро. «А нас не расплавит?» — кто-то поинтересовался, глядя за борт. В желудке было темно, но у нас же есть маги-огневики, они обеспечили нас светом. «Сила моя тратится, но не настолько сильна, чтобы об этом переживать. Так что...» — я взмахнул рукой, и на борт из черных клякс вывалились мои стражи, которые уцелели после боя с эросом. И скелеты. Какие же я решил не призывать. Скелеты тут же попрыгали в кислоту, а я повел судно в сторону переваривающихся кораблей. Хорошо, когда есть маги ветра. Семь кораблей уже почти переварились, а три были еще весьма свежими. Хм. А там есть выжившие, произнес я, и уже остальным пришлось удивляться. Мы поплыли к указанному мною торговому судну но были в боевой готовности. Корабль оказался втрое больше моего фантома. И как только он не застрял в глотке Кракена, вскоре мы закинули на него крюки и веревочные лестницы. Корабль был, на удивление, крепкий. И потому его дно еще не расплавилось. Мы взобрались на палубу и вошли в трюм. Дверь была открыта. Видимо, люди не ожидали, что к ним явятся гости. Спустившись на среднюю палубу, мы обнаружили 17 шарей. Из них три женщины и два ребенка. Все мирно спали. К слову, воздух здесь был нормальный, можно дышать без последствий. Чем они питались? Вопроса не стояло. Тут были ящики с фруктами. Пили, видимо, вино. А вот куда делся остальной экипаж? «Подъем!» — громко произнес я, на шаре даже не дернулись. Тогда я повторил, но уже еще громче. Однако лишь девочка лет восьми проснулась. «Дядя, а вы мой сон?» — спросила она, потирая глазки своими кулачками. «Нет, но я бог сна и вижу, что ты была хорошей девочкой и слушалась маму. Так что я спасу вас», — улыбнулся я. «Люблю детей за их чистые души. Они словно глоток свежего воздуха в этом грешном мире, точнее, в мирах». «Мама, мамочка, нас сам Бог спасет», — обрадовалась девочка и начала будить мать с неохотой, но все же проснулась. Но, увидев нас, заезжала словно сирена. Даже девочка уши закрыла. К -к -к -к — Кто вы? Вы хотите нашу еду? — тут же вскочил на ноги, судя по всему, капитан корабля, и в его руках заихрился ветер. — У меня есть два вопроса, и в зависимости от ответов я решу вашу дальнейшую судьбу. Первый. Где остальной экипаж? — С ума посходили, когда нас Кракин сожрал. — прорычал капитан, готовясь к сражению. — Как и, судя по всему, оставшиеся ему верные помощники, сильные войны, подмечу я. — Поубивали друг друга, а выжившие напоследок попытались нас изнасиловать, — добавила девушка и поднялась. — Рыжие же усилили свет, и... — Понятно. — Верю. — Это была красивая длинноногая Шари, но метистка. Я пригляделся, и капитан оказывается тоже наполовину нори. А девушка очевидно, что его дочь действительно очень красивая, грациозная и стройная, золотые волосы почти до попы, грудь второго размера и чарующее утонченное лицо. Понятно. Тогда второй вопрос. Хотите ли вы покинуть это место? Не, не сечушь мои Мы в Кракена! Нас всех ожидает медленная и мучительная смерть! Капитан оказался пессимистом. «Если хочешь, оставайся», — пожал я плечами. «Остальные как?» «Мама, это бог! Он нас спасет! Пошли!» Девочка потянула ошарашенную мать за руку. «Какой еще, к черту, бог?» «Настоящий!» Я нахмурился и взмахнул рукой, создавая на капитана такое давление силы, что тот упал на колени и тяжело задышал. Он был ослаблен так, что много сил не потребовалось. Пока Кракен не сдох, рекомендую перейти на мое судно. Но домой вы еще не скоро сможете вернуться. У меня идет война с Дюжиной. Вас сразу же убьют, если узнают, что я вас спас. Дюжина! Война! Сдохнет Кракен! Капитан, кажется, почти с ума сошел. Пришлось усыпить его, а то и правда спятит. Слишком он тут переволновался. «Спей и не нервничай. А вы? Каково ваше решение?» «Для чего вам это? Хотя неважно, я готова ко всему, если это спасет мою семью». Та златовласая девушка встала и подошла, чтобы я смог разглядеть ее во всей красе. «Немного ли на себя берешь?» — мыкнула Катя и вышла вперед. На ней был черный наряд жрицы, причем весьма сексуальный. Рыжая выпятила грудь и довольно ухмыльнулась, а метистка настолько впечатлилась, что рот раскрыла от удивления. А там еще и Лена подошла, добивая и разбивая самоуверенность красавицы. «Для чего?» — «Из-за нее», — указал я на девочку, а после и на двух мальчиков. «Их души чисты и невинны. Мне будет грустно, если они здесь сгинут и станут частью армии мертвого Энзо». «Мы хотим, хотим спастись!» — выкрикнула женщина, прижимая к себе девочку. Я кивнул, и мы вывели людей из корабля, а после... Ну, мы слегка пограбили его. Взяли вина, да побольше, фруктов и некоторые товары. С золотом у капитана были проблемы, зато... Пушки очень даже хорошие. Так что старые мы сбросили в желудочный сок, а вместо них поставили новые. Они больше маны впитывают, и крепче. Рыжие подлечили раненых, а далее мы прошлись по оставшимся кораблям. Нашли еще немного золота, а также еще более хорошие пушки и ядра. В общем, два часа убил на все это дело. И на этот раз пушки в море не выбрасывали. Я их перенес в загробное царство. Потом пристрою. Сделаю доты на скалах у храма, и там пушки поставлю. Забив трюм до отвала, мы подплыли к стенке желудка. «Мы уже пробовали. Ядра отскакивают, и все ранения заживают», объяснил один из спасенных моряков. «Обычный шари, но весьма крепкий и по силе равен младшему млагу». «Потому что вы смертные, вот и не вышло». Мы подплыли еще ближе, и я вытянул руку. Ее окутала тьма, и она превратилась в огромную когтистую лапу. Взмах, и Кракен дернулся. Кислота забилась волнами аборт судна, но на нас не попала. Рана же начала кровоточить и не собиралась восстанавливаться. «Отлично! А теперь отдыхаем!» «Вы... Вы не будете дальше резать?» — удивился моряк, на что я ухмыльнулся. «Кракен весьма плохо переваривает металлы». «Ты знаешь, что это означает?» — моряк же отрицательно покачал головой. «Золото! На дне горы золота Народ тут же оживился. Все любили золото. Даже если оно все достанется мне. В этот самый момент моя нежить собирала золото в одну кучу, а мы занялись сытным завтраком. Ну и обсудили дела. В общем, после того, как выберемся, поплывем на базу. Шороху я навел немало. поглотила осколок души роса и укрепил связь между мирами. Теперь надо немного переждать. Да и дел у меня скопилось немало. Вскоре первые маги воды опустились на дно желудка монстра и начали доставлять золото. Много. Много золота. Моряки, как посмотрели на это, так им чуть плохо не стало. Почти три тонны, а еще полтонны платины. После этого моя нежить начала кромсать желудок твари. То это не понравилось. «Но что она сделает? Хе-хе!» Моя армия вырезала сотни килограмм плоти каждую минуту. Кракен же бесился, бушевал, поглощал воду, да даже камни грыз, чтобы завалить ими нас. А после... Пошел на крайние меры и попытался нас выблевать. Зря он это сделал. Когда мы оказались в горле, я выпустил из корабля множество черных шипов, закрепляя в лодке. Любая попытка сжать ее заканчивалась болью и кровью. Но монстр поступил умнее. Он начал поглощать корабли Энзу. Хотя, наверное, это сам Энзу придумал так поступить. Один за другим они застревали в глотке, врезаясь в фантом и выходящие из него шипы. Чаще всего при этом эти гнилые суденушки существенно повреждались, но зато по обломкам к нам полезла нежить Энзу. И это были элитные утопленники. Так что бой оказался на удивление тяжелым. А потом стало понятно, почему. Сам Энзу пришел к нам. «Гаус, ты сдохнешь! Здесь нет твоих алтарей!» — прорычал здоровенный и жуткий утопленник. «Так и твоих храмов здесь нет!» Я не мог не рассмеяться и бросился в атаку. А рыжие меня поддержали. Их свет здорово нервировал нежить. Началась тяжелая битва, что привела к уничтожению трех кораблей-призраков, и лишь через двадцать минут боя этот мертвец осознал, что он не справляется. «Я — бог смерти, а он — мертвец. Я даже не особо защищался от его атак своей силой. Она была едва ли на треть эффективно против меня. А ещё Изя нас поддерживал, атакуя своим светом. Рыжие же били рикошетом, круша все вокруг». К счастью, вражеские корабли, а не мой фантом. И вскоре Энзу попросту попытался убежать, вот только со мной была еще и Банни. Она ждала и готовилась. Пожирательница душ была сформирована из чистой ярости ко всему неживому, а именно к нежити и нечисти. Она может поглощать их силу и вырывать души из физической оболочки, а также временно вселяться в мертвые тела. И тут такая вкусняшка. Атаковала она в момент, когда враг максимально ослаб и начал отступать, пытаясь выбраться из пасти кракена. Баня появилась неожиданно, из ее тела вырвались бесчисленные черные руки. Она вцепилась ими в тушу Энзу, вонзаясь в плоть и высасывая силы. Одновременно по нему били рыжие и муженек моей пожирательницы. Прочь! — взревел он, взорвавшись своей мертвой проклятой силой. Но всем нам было плевать на нее. Мясо то, что он так открылся, и отрубил ему голову. Да-да, вот почему я не атаковал ранее, силы копил для удара. Душа и сила мертвого бога потянулись ко мне. Однако происходило и кое-что интересное. Баня начала поглощать тело аватара, и когда закончила, обрела плоть. Интересно, однако. Но миг спустя она вновь стала призрачной сущностью и, вернувшись, помогла добить вражескую нежить. Я же призадумался. Осколки душ были весьма жирненькие. Если я потрачу все четыре, наверное, смогу открыть вполне стабильный разлом и вернуть всех домой. Но и связь с миром почти потеряю. А вот если я накоплю еще больше осколков, так... Мне надо срочно развиваться как богу. Паразиту придется потерпеть. Вскоре я с магами убил Кракена. Я хоть говорю об этом как о пустяке, но на самом деле потратили мы много часов, пока пробились через плоть к мозгу твари. Но ничего сложного в этом не было. Просто руби, да руби. Мы уничтожили злую сущность и поглотили его силу, за что получаете 203 109 единиц божественной энергии. Душа Кракена, которого вырастил Энзу, была насыщенной и приятно удивила. А народ как обрадовался. Подвиг совершили. Такое может стать легендой и возвысить любой род. Только мы собрались было уплывать, как я неожиданно для всех передумал. Сперва мы вырвали оба огромных глаза Кракена. Для них я создал два плота. Все же глаза действительно гигантские, на корабль не помещаются. И поплыли мы с этими глазами в ближайший порт. Правда, сперва его нужно было найти. Но у нас были моряки из местных, они подсказали. Дальше... Это было забавно. Мы прибыли в просторный порт острова, где ранее рыжие продавали товар. В порту этом собрался едва ли не весь город. Все же огромные глаза впечатляли даже с расстояния. А потом мы с магами воды забросили их на сушу. Помогать нам никто не стал, да и боялись. И их можно понять. Глаза чудовища которую может проглотить огромный торговый корабль и не подавиться, были невероятных размеров. «Люди смертные!» — произнес я, воспарив над портом. «Я Гаус, бог смерти, сна и посмертного мира. Сегодня я одолел аватаров Роса и Энзу, захватил их храмы, а также одолел флот кораблей призраков и каракена». За то, что эти два бога сотворили, я их уничтожу. Этот грех не прощается, и когда я приду повторно, все, кто верит в них, знайте, когда вы выступите против меня, ваша смерть будет неминуема, а души будут вечно вечность страдать в аду». После этого я вернулся на корабль, и фантом скрылся под водой, вынурнув лишь через пять километров, а дальше... Корабль поплыл на базу, а я открыл глаза. Поначалу немного растерялся, так как не узнал потолок, а потом вспомнил и осознал, что я сейчас в отеле. Уже, кстати, вечерело. Да уж, весь день провалялся и зверски хочу есть. В спальне, кроме меня, никого не было. А вот в гостиной я нашел проблемных. Таня, Аня и Все мило болтали, хихикали. А увидев меня... Глаза женщин заблестели. Ну, привет, папочка, мерзко заулыбалась огненно-волосая. Кто мог знать, что от секса появляются дети? вздохнул я, а та рассмеялась. Пойдешь ужинать?» — поинтересовалась Аня, глядя на мои впалые щеки. Желудок уже сам себя поедает. Кивнул ей и в сопровождении красивых дам спустился в ресторан. Народу там сейчас было немало, а еще. Все на нас смотрели. Видимо, весть о том, что мой особняк разрушен, уже облетела весь город. Здесь же собрались в основном аристократы. В большинстве своем приезжие. Вот только они, вероятно, должны знать, что враг потерял аж четырех боевых магов. И, как я узнал, у ну, меньшинных еще есть и старшие маги. Но за ними вроде как надзор строгий, правда, не уверен. В общем, решили, видимо, что и так справятся. «Слуги еще немного в шоке, а ребятня нормально», — отчитывалась Таня, пока я ел. Мне оставалось лишь кивнуть. Она и про ход ремонтных работ сказала, а еще успела сегодня съездить в администрацию города. «Нет, землю вокруг завода уже продали застройщику, и тот приступил к работе. Выкупить ее у нас, вероятно, не получится». «Владелец недружественный нам род?» — оторвался я от еды. «Да, Серебряковы». «Хм...» «Это те, которые хотели купить корабли, которые мне продал император?» «Они. Но, судя по всему, недружественными они стали задолго до этого. Вот, смотри». Таня достала из сумочки план застройки территории вокруг моего завода. «Раньше там был пустырь, а сейчас...» «Это как?» — приподняла я брови. «Они хотят строиться прямо в упор, к моим стенам. Страх потеряли!» «Видимо, хотят нас спровоцировать. Ну и наш завод многим не дает покоя. Мне обратиться в администрацию или сразу к наместнику? Нет, не нужно. Поступим иначе, — заулыбался я. Эта стройка запомнится им на всю жизнь. Хочешь устроить диверсию? А если нас поймают на этом? Кого? Призраков? Приподнял бровь и устал на а та призадумалась. Могут вызвать жрецов? Могут и они ничего не смогут сделать, — пожал я плечами и вновь посмотрел на план застройки. Это же надо застроить мой завод сплошными высотками, еще и на берегу реки. Я, значит, позаботился, чтобы там не водились чудовища, а Серебряковы хотят все сливки снять, еще и за мной шпионить. Хотя есть у меня пара идей, как этому противостоять. Но это дорого. Да и не хочется беспокоить бога солнца по пустякам. А вот насчет Индии надо его поторопить. Что там с богами? Где информация? Точно! Ань, займись нашими неторопливыми египетскими друзьями. Узнай, что там с Индией. С удовольствием. Она мило улыбнулась. Но Алину аж передернула от жути. Не улыбайся так. Тут женщины и дети со слабой психикой. — проворчала огненно волосы. А мне казалось, что уже стало получаться, — огорченно вздохнула Седая, но тут же вновь заулыбалась. Ведь к нам шли неприятности. — Татьяна! Мое почтение! Вы прекрасны, как никогда! А до чего же больно видеть вас вместе с этим недочеловеком? Уродец еще и кратышка. Милая моя, вы позорите свой род! заявил очень высокий, статный, зеленоволосый мужчина. А у меня швилка промахнулась. И я мясом ткнул себе в щеку. Это кто такой бессмертный? Я вроде и огорчался, что не получил трофеи с войны родов. Видимо, скоро я их получу.